Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации. Оно осуществляет исполнительную власть Российской Федерации и возглавляет единую систему исполнительной власти в Российской Федерации. Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом. В его состав входят члены правительства Российской Федерации, председатель правительства Российской Федерации, заместители председателя правительства Российской Федерации и федеральные министры. Правовую основу деятельности правительства Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации, глава 6, уже упоминавшийся федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации, иные федеральные законы, указы президента Российской Федерации. В своей деятельности правительство Российской Федерации руководствуется принципами верховенства Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, принципами народовластия, федерализма, разделения властей, ответственности, гласности и обеспечения прав и свобод человека и гражданина. Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий организует исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, Международных договоров Российской Федерации осуществляет систематический контроль за их исполнением федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской Федерации. Возглавляя единую систему исполнительной власти в Российской Федерации, правительство Российской Федерации руководит работой федеральных органов исполнительной власти и контролирует их деятельность. Соответственно, федеральные органы исполнительной власти подчиняются правительству Российской Федерации и ответственны перед ним за выполнение порученных задач. Правительство Российской Федерации для осуществления своих полномочий может создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. Правительство Российской Федерации распределяет функции между федеральными органами исполнительной власти, утверждает положение о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти, устанавливает предельную численность работников, их аппаратов и размер ассигнований на содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Правительство Российской Федерации устанавливает также порядок создания и деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, размер ассигнований на содержание их аппаратов в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете. Правительство Российской Федерации назначает на должность и освобождает от должности заместителей федеральных министров, руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении правительства Российской Федерации и их заместителей, руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министров, по представлению федеральных министров руководителей органов и организаций при правительстве Российской Федерации. В редакции Федерального конституционного закона от 19 июня 2004 года номер 4-ФКЗ сноска СЗРФ, РФ 2004 год номер 25 статья 2478. Конец сноски. Правительство Российской Федерации вправе отменять акты федеральных органов исполнительной власти или приостанавливать действие этих актов. Правительство Российской Федерации вправе учреждать организации, образовывать координационные, совещательные органы, а также органы при правительстве Российской Федерации. Правительство Российской Федерации в случае изменения в установленном порядке системы и структуры федеральных органов исполнительной власти до принятия федеральных законов о внесении соответствующих изменений в федеральные законы может перераспределять установленные федеральными законами функции федеральных органов исполнительной власти за исключением функций федеральных органов исполнительной власти, деятельностью которых руководит президент Российской Федерации. Федеральный конституционный закон о правительстве Российской Федерации устанавливает общие и специальные отраслевые полномочия правительства Российской Федерации. В пределах осуществления общих полномочий правительство Российской Федерации организует реализацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, осуществляет регулирование в социально-экономической сфере, обеспечивает единство системы исполнительной власти в российской федерации направляет и контролирует деятельность ее органов формирует федеральные целевые программы и обеспечивает их реализацию реализует предоставленное ему право законодательные инициативы Правительство Российской Федерации по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации может передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству. Правительство Российской Федерации осуществляет полномочия, переданные ему органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации на основании соответствующих соглашений. Правительство Российской Федерации представляет Государственной Думе ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. В пределах осуществления полномочий в сфере экономики Правительство Российской Федерации осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации Федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными указами Президента Российской Федерации регулирование экономических процессов. Обеспечивает единство экономического пространства и свободу экономической деятельности, свободное перемещение товаров, услуг и финансирование средств. Прогнозирует социально-экономическое развитие Российской Федерации. Разрабатывает и осуществляет программы развития приоритетных отраслей экономики. Вырабатывает государственную структурную и инвестиционную политику и принимает меры по ее реализации. Осуществляет управление федеральной собственностью. Разрабатывает и реализует государственную политику в сфере международного экономического, финансового, инвестиционного сотрудничества. Осуществляет общее руководство таможенным делом. Принимает меры по защите интересов отечественных производителей товаров, исполнителей работ и услуг. Формирует мобилизационный план экономики Российской Федерации. Обеспечивает функционирование оборонного производства Российской Федерации. В пределах осуществления полномочий в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой финансовой, кредитной и денежной политики, разрабатывает и представляет государственной думе федеральный бюджет и обеспечивает его исполнение, представляет государственной думе отчет об исполнении федерального бюджета, разрабатывает и реализует налоговую политику. Обеспечивает совершенствование бюджетной системы. Принимает меры по регулированию рынка ценных бумаг. Осуществляет управление государственным внутренним и внешним долгом Российской Федерации. Осуществляет в соответствии с Конституцией Российской Федерации федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными указами президента Российской Федерации, валютное регулирование и валютный контроль. Руководит валютно-финансовой деятельностью в отношениях Российской Федерации с иностранными государствами. Разрабатывает и осуществляет меры по проведению единой политики цен. В пределах осуществления полномочий в социальной сфере правительство Российской Федерации – Обеспечивает проведение единой государственной социальной политики, реализацию конституционных прав граждан в области социального обеспечения, способствует развитию социального обеспечения и благотворительности. Принимает меры по реализации трудовых прав граждан. Разрабатывает программы сокращения и ликвидации безработицы и обеспечивает реализацию этих программ. Обеспечивает проведение единой государственной миграционной политики. Принимает меры по реализации прав граждан на охрану здоровья, по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Содействует решению проблем семьи, материнства, отцовства и детства. Принимает меры по реализации молодежной политики. Взаимодействует с общественными объединениями и религиозными организациями. разрабатывает и осуществляет меры по развитию физической культуры, спорта и туризма, а также санаторно-курортной сферы. В сфере науки, культуры, образования правительство Российской Федерации разрабатывает и осуществляет меры государственной поддержки развития науки, обеспечивает государственную поддержку фундаментальной науки, имеющих общегосударственное значение, приоритетных направлений прикладной науки. обеспечивает проведение единой государственной политики в области образования, определяет основное направление развития и совершенствования общего и профессионального образования, развивает систему бесплатного образования, обеспечивает государственную поддержку культуры и сохранение как культурного наследия общегосударственного значения, так и культурного наследия народов Российской Федерации. В сфере природопользования и охраны окружающей среды правительство Российской Федерации обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. Принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду по обеспечению экологического благополучия. Организует деятельность по охране и рациональному использованию природных ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой базы Российской Федерации. Координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий. В сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с преступностью правительство Российской Федерации участвует в разработке и реализации государственной политики в области обеспечения безопасности личности, общества и государства. Осуществляет меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, по охране собственности и общественного порядка, по борьбе с преступностью и другими общественно опасными явлениями. Разрабатывает и реализует меры по укреплению кадров, развитию и укреплению материально-технической базы правоохранительных органов. Осуществляет меры по обеспечению деятельности органов судебной власти. Правительство Российской Федерации осуществляет следующие полномочия по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской Федерации. Осуществляет необходимые меры по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской Федерации. Организует оснащение вооружением и военной техникой, обеспечение материальными средствами, ресурсами и услугами Вооруженных сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований Российской Федерации. Обеспечивает выполнение государственных целевых программ и планов развития вооружения, а также программ подготовки граждан по военно-учетным специальностям. Обеспечивает социальные гарантии для военнослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответствии с федеральными законами к обороне или обеспечению государственной безопасности Российской Федерации. Принимает меры по охране государственной границы Российской Федерации. руководит гражданской обороной. В сфере внешней политики и международных отношений правительство Российской Федерации осуществляет меры по обеспечению реализации внешней политики Российской Федерации, обеспечивает представительство Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. в пределах своих полномочий, заключает международные договоры Российской Федерации, обеспечивает выполнение обязательств Российской Федерации по международным договорам, а также наблюдает за выполнением другими участниками указанных договоров их обязательств. Отстаивает геополитические интересы Российской Федерации, защищает граждан Российской Федерации за пределами ее территории. осуществляет регулирование и государственный контроль в сфере внешнеэкономической деятельности, в сфере международного научно-технического и культурного сотрудничества. Перечень полномочий правительства Российской Федерации, содержащийся в Федеральном конституционном законе о правительстве Российской Федерации, не является исчерпывающим. Правительство Российской Федерации осуществляет иные полномочия, возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами президента Российской Федерации. «Особенности деятельности правительства Российской Федерации при введении режима военного или чрезвычайного положения определяются федеральными конституционными законами от 30 января 2002 года, номер 1-ФКЗ о военном положении, сноска ЗРФ 2002 год, номер 5, статья 375, конец сноски и от 30 мая 2001 года, номер 3-ФКЗ о чрезвычайном положении». Сноска. СЗРФ 2001 год, номер 23, статья 2277. Конец сноски. Правительство Российской Федерации на основании и воисполнении Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, нормативных указов президента Российской Федерации издает постановления и распоряжения, обеспечивает их исполнение. Акты, имеющие нормативный характер, издаются в форме постановлений Правительства Российской Федерации. Акты по оперативным и другим текущим вопросам, не имеющие нормативного характера, издаются в форме распоряжений Правительства Российской Федерации. Кроме того, Правительство Российской Федерации вправе принимать обращения, заявления и иные акты, не имеющие правового характера. Правительство Российской Федерации возглавляет председатель правительства российской федерации который определяет основные направления деятельности правительства российской федерации и организует его работу осуществляя руководящие полномочия председатель правительства российской федерации представляет правительство российской федерации в российской федерации и за пределами территории российской федерации ведет заседание правительства российской федерации обладая правом решающего голоса Подписывает акты правительства Российской Федерации. Представляет президенту Российской Федерации предложение о структуре федеральных органов исполнительной власти, о назначении на должность и об освобождении от должности заместителей председателя правительства Российской Федерации и федеральных министров, о наложении на них дисциплинарных взысканий и об их поощрении. Распределяет обязанности между членами правительства Российской Федерации. Председатель Правительства Российской Федерации систематически информирует президента Российской Федерации о работе правительства Российской Федерации. Заседания Правительства Российской Федерации проводится не реже одного раза в месяц. Заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры участвуют в заседании лично. В случае невозможности участия в заседании, заместители Председателя Правительства Российской Федерации и федеральные министры информируют об этом председателя правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации может рассматривать отдельные вопросы на своих закрытых заседаниях. Подготовка и проведение заседаний правительства Российской Федерации осуществляются в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации. В настоящее время действует регламент правительства Российской Федерации, утвержденный постановлением правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года, номер 260. Сноска. СЗРФ 2004 год, номер 23, статья 2313. Конец сноски. Материалы заседаний правительства Российской Федерации и принятые по этим материалам решения относятся к служебной информации, порядок распространения которой устанавливается регламентом правительства Российской Федерации, если иное не определено федеральными конституционными законами и федеральными законами. Правительство Российской Федерации информирует граждан через средства массовой информации о вопросах, рассмотренных на своих заседаниях, и о принятых по этим вопросам решениях. Заседания правительства Российской Федерации имеют особое значение. В статье 28 Федерального конституционного закона о правительстве Российской Федерации перечислены вопросы, решения по которым принимаются исключительно на заседаниях правительства Российской Федерации. Принимаются решения о представлении Государственной Думе федерального бюджета и отчета об исполнении федерального бюджета, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов. Рассматриваются проекты программ экономического и социального развития, связанных с созданием свободных экономических зон. Устанавливается номенклатура товаров, в отношении которых применяется государственное регулирование цен. Устанавливаются объемы выпуска государственных ценных бумаг. Принимаются решения о внесении правительством Российской Федерации законопроектов в Государственную Думу. Рассматриваются проекты программ приватизации федеральной государственной собственности. Рассматриваются вопросы предоставления дотаций, субсидий, оказания иной поддержки на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета, а также вопросы оказания финансовой поддержки на возвратной основе при сроке возврата более двух лет. Рассматриваются вопросы приобретения государством акций. Рассматриваются вопросы заключения подлежащих ратификации международных договоров Российской Федерации. принимаются решения о подписании соглашений с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Образуется президиум правительства Российской Федерации. Утверждаются положения о федеральных министерствах и об иных федеральных органах исполнительной власти. Устанавливается порядок создания и обеспечения деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти. Утверждается регламент правительства Российской Федерации. утверждается положение об аппарате правительства Российской Федерации. Рассматриваются ежегодные отчеты правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой. Для решения оперативных вопросов правительство Российской Федерации по предложению председателя правительства Российской Федерации может образовать президиум правительства Российской Федерации. Заседания президиума правительства Российской Федерации проводятся по мере необходимости. Решения президиума правительства Российской Федерации принимаются большинством голосов от общего числа членов президиума правительства Российской Федерации и не должны противоречить актам, принятым на заседаниях правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе отменить любое решение президиума правительства Российской Федерации. Для обеспечения деятельности Правительства Российской Федерации и организации контроля за выполнением органами исполнительной власти решений, принятых правительством Российской Федерации, образуется аппарат Правительства Российской Федерации, который взаимодействует с администрацией Президента Российской Федерации и аппаратами Палат Федерального Собрания Российской Федерации. Аппарат Правительства Российской Федерации возглавляет руководитель аппарата Правительства Российской Федерации, Заместитель председателя Правительства Российской Федерации или Федеральный министр. Положение об аппарате Правительства Российской Федерации утверждается Правительством Российской Федерации. «В настоящее время действует положение об аппарате Правительства Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 года номер 260». Согласно положению об аппарате правительства Российской Федерации, структура аппарата правительства Российской Федерации включает в себя руководство аппарата и подразделения аппарата, департаменты правительства Российской Федерации и секретариаты заместителей председателя правительства Российской Федерации и руководителя аппарата правительства Российской Федерации. В составе департаментов создаются отделы в структуре аппарата правительства Российской Федерации действует на постоянной основе аппарат военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, обеспечивающий ее деятельность и деятельность Научно-технического совета военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации. Работа аппарата правительства Российской Федерации организуется в соответствии с регламентом правительства Российской Федерации, положением об аппарате правительства Российской Федерации, инструкцией по делопроизводству в аппарате правительства Российской Федерации, а также с утвержденными руководителем аппарата правительства Российской Федерации основными вопросами введения департаментов, приказами и поручениями руководителя аппарата правительства Российской Федерации.